Глава 3. Искренне ваша, миссис Г. Бёрд. Оглядываясь назад, я понимаю, что совершила ошибку, не задав мистеру Коллинзу ни единого вопроса о характере предстоящей работы. Но, вспоминая его поиски мисс Найтэн и вопросы о старых колошах, и чувство, владевшее мной, впервые попавшей в офис редактора, неудивительно, что я попросту забыла это сделать. Вот почему, когда через 2 недели я в волнении явилась на новое место работы в новом коричневом клетчатом костюме, перешитом из старого сестринного, вооружённая любимой перьевой ручкой, тремя новенькими карандашами и запасным платочком в сумочке, я слегка растерялась. В Lonston Press я прибыла минута в минуту, а в руке моей было чудеснейшее письмо во всём свете. Lonston Press Limited, Broadsten House, Лондон. Eastern Central 4. Среда, 8 января 1941 года. Дорогая миссис Лейк, согласно результатов вашего собеседования у мистера Коллинза, я подтверждаю ваше назначение на должность младшей наборщицы. К работе вы приступите в понедельник, 20 января 1941 года. Ваш рабочий день будет длиться ежедневно с 9 часов утра до часу дня. В него входит 10-минутный перерыв на чай, но не перерыв на ланч. Ваша заработная плата составит 18 шиллингов 9 пенсов в неделю. Ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 12 дней. В день, когда вы выходите на работу, я, миссис Бёрд, буду ждать вас ровно в 9 в своем офисе. Искренне ваша, исполняющая обязанности редактора, миссис Г. Бёрд. исполняющей обязанности редактора. Я и подумать не могла, что Месис Бёрд занимает столь важный пост, и что я буду работать с ней. Более того, редактор леди, я была крайне впечатлена. Да, пусть большая часть мужчин призвали на фронт, но отдать столь важный пост женщине? Прогрессивно. Написав Эдмунду о своей новой должности, я ожидала, что он издевательски отнесётся к редактору-женщине. но он, к моему удивлению, не проявил к ней никакого интереса, не говоря уж о насмешках. На этот раз, прибыв в Бродстон-хаус, я была больше взволнована, нежели нервничала. Взбежала бы по лестнице в припрыжку, если бы позволили туфли. Но разумнее было воспользоваться лифтом в попытке явиться триумфальной с фанфарами. Как младшая наборщица, я начинала с самых низов, но ничуть не смущалась. В моём воображении возникали картины приятельства с газетчиками, весельчаками, обсуждения текущих событий с перерывом на тяжкий труд сумасшедшей печати и молниеносности нагографии, чтобы сдать номер в срок. Быть может, со временем представится возможность предложить свою идею для раздела новостей или подменить кого-то, кто так, не к счастью, заболел, на месте ужасного преступления или опустошительной бомбардировки. Я поклялась всегда носить блокнот с собой на всякий случай. Во всеоружии я прибыла на пятый этаж, готовая к отправке туда, где было не так тесно и темно, туда, где в своём офисе ждала меня миссис Гёрт. Я бы смогла работать и в каморке уборщицы, но готова поспорить, что исполняющая обязанности редактора должна была иметь большой офис с большим столом. Утром понедельника здесь, наверное, кипела работа. так как на прошлой неделе не прекращались бомбёжки и мрачных новостей было без счёта. Я старалась не думать о том, что мне придётся писать о подобных вещах. Это было наименьшее из того, что я могла сделать. Оставив в стороне подобные мысли, я с радостью услышала, как стучат клавиши машинки в кабинете мисс Найтон. Она опечатала очень быстро. Рискуя помешать её важнейшей работе, Я постучала в дверь, извиняясь, заглянула внутрь. "Здравствуйте", раздалось в крохотной комнатки. "Прошу прощения за беспокойство, я новая младшая наборщица. Не подскажете, на каком этаже я могу найти миссис Бёрд?" Мисс Найтэн, моя веснушчатая ровесница с прекрасными зелёными глазами и ужасной причёской, окинула меня бесцветным взглядом. "Этаж? Да, на каком этаже её офис?" Ну, протянула она, словно вопрос ставил её в тупик. На этом мисс Найтэн, как мне казалось, была слишком молода для подобных шуток. Но я, будучи новенькой, поблагодарила её. Не стоит выбиваться из коллектива, если хочешь найти поддержку. Дверь напротив, добавила она, та, что без таблички. Отвалилась на прошлой неделе. Её никто так и не починил. Последние слова она проговорила шёпотом, как будто речь шла о тяжком преступлении. Она громко ойкнула, едва не подскочив на стуле. В коридоре резко хлопнула дверь, и она принялась за работу ещё усерднее прежнего. Намёк был ясен, и я, устремившись на выход, налетела прямо на новоприбывшую. «Бог мой!» — пробормотала я, отступив назад и оглядев мрачную фигуру. Мне так жаль. Мне тоже. Процедила та. Вы мне на ногу наступили. Я посмотрела на отполированный до блеска сапожок, на котором красовался отпечаток моей подошвы, стараясь не терять лицо. Я узнала её мгновенно. Ту самую леди на лестнице, на которую наткнулась в день собеседования. На ней была всё та же шляпка с пером. И лицо её сейчас напоминало Черчилля с обложек тех дней, когда Гитлер дал ему прикурить. Она тоже узнала меня, и мой оптимизм почти растаял. Нервы у меня крепкие, но в тот миг я была на грани истерики. Я вновь взглянула на её сапожок в ожидании скандала. Мне действительно очень жаль, пролепетала я. Я Эмилина Лейк. У меня назначена встреча с месье Сбёрд. Отбросив всяческую осторожность, я ослепительно улыбнулась. Со стороны должно быть, я выглядела полной идиоткой. "Миссис Бёрд, это я", провозгласила дама. "Приятно познакомиться", просияв, восклицала я в попытке выразить удивление, взволнованность и безмерное уважение одновременно. Миссис Бёрд уставилась на меня так, словно я свалилась с луны. Она была внушительной дамой лет 60, с длинной головой, мощной квадратной челюстью и волнистыми седыми волосами. Она походила на королеву Викторию в последние годы жизни, но черты лица её были более жестокими. Трудно было не бояться такой женщины. Итак, Мисс Лейк, вы всегда заводите знакомства, сбивая людей с ног. Ждите здесь, бросила она прежде, чем я ответила. в этом пальто через чур жарко. С необычайной для её габаритов и возраста проворностью, она развернулась на каблуках, направившись в офис напротив и закрыв за собой дверь. Я стояла в холодном коридоре, и моё сердце трепетало. Этот день должен был стать началом моей блистательной карьеры, пока же всё походило на нелепую ошибку. Спустя какое-то время раздалось громогласное: "Можете войти?" Обладательница подобного голоса явно считала мегафон и признаком слабости. В офисе издателя мне бывать ещё не приходилось. Я ожидала, что он будет походить на холл внизу. Увешан портретами покойных издателей, с большим столом из красного дерева и внушительным шкафом с серебряными подносами и хрустальными графинами для честного не отличившихся на новостном поприще журналистов. Задрав подбородок, Я сделала вид, что всё вокруг меня ничуть не удивляет. Но удивиться было чему? Кабинет был почти таким же, как у мистера Коллинза, за исключением того, что здесь было окно и не было такого бардака. И миссис Бёрд восседала не в огромном кожаном кресле за таким же столом, а за вполне обыкновенным, сделанным не из леса, что сплавляют по Амазонке, Окно занимало половину задней стены и было открыто наполовину, невзирая на январь. И внутрь врывался холодный ветер. Миссис Бёрд это ничуть не беспокоило. Она уже избавилась от шляпы и пальто, взгромоздив их на вешалку в углу. Помимо негорюмого шкафа для бумаг и двух секретарских стеллажей, в комнате не было ничего лишнего. Необычайная строгость для той, что стояла у руля подобной газеты. Стол почти что пустовал, за исключением чернильницы с зелёным кожаным кантом, телефона и большой рамки с фотографией Миссис Бёрд у живописного озера, где её, одетую в свитеры с плотной шерстью и кожаные перчатки, окружали охотничьи собаки, глядевшие на неё с тупой покорностью. «А-а-а!» — заметила Миссис Бёрд. «Мои мальчики!» «С пудингом вместо мозгов!» На её лице читалось, что она голыми руками удавит любого, кто посмеет к ним притронуться. Совершенно безмозглые, добавила она. Грудь её горделиво вздымалась. И все ваши месье Збёрд, я прощупывала почву. Все мои, отвечала она. Дам вам совет, мис Лейк. Она угрожающе подалась вперёд. Собаки как дети. шумный, поддаётся дрессировке и пахнут так, что гостей в дом не введёшь. Она поморщилась. У меня их восемь. Я вновь взглянула на фотографию. Собак, уточнила Месси Збёрт. Что касается детей, хватит четверых. Больше только у католиков и рабочих. Я кивнула, не зная, что ответить. Месси Збёрт не останавливалась. В Германии, разумеется, моих мальчиков бы уже давно не стало. «Двадцать один дюйм в холке! Чуть выше и всех бы убили, ведь они не немецкие овчарки!» Она бахнула кулаком по столу. «Это ужасно!» Я вспомнила Брайана, немецкого дога моей тётушки Тины, любимца всей нашей семьи. «Интересно, смог бы он научиться ползать?» «Нацисты такие, да!» Миссис Бёрд выглядела угрожающе. Я вновь кивнула. Фюрер еще не знал, с кем ему придется иметь дело. «Так», — миссис Бёрд прокашлялась. «Хватит болтовни!» «Миссис Лейк, вы уже работали в журналах?» Назвать «Литл Уитфилд Газет» журналом было бы чересчур. «Не совсем так», — ответила я. «Но работать в редакции газеты хотела всегда. Надеюсь однажды стать военной корреспонденткой». «Карты на стол», — я почувствовала, что очень осмелела. «Карты на стол» — я почувствовала, что очень осмелела. Новости, значит. Весь Лондон последние несколько месяцев жил под огнём вражеских орудий, и я слегка опешила. Я решила, что миссис Бёрд склонна преуменьшать важность происходящего. Ведь идёт война? Война? О войне здесь речи нет. Вы же знаете, что должны печатать письма. Письма? Я смутилась. Мистер Коллин сказал вам, в чём будет заключаться ваша работа. Её указательный палец раздражённо барабанил по столу. Я задумалась. Ведь я не спросила его об этом. Я вообще ни о чём его не спрашивала. Печатать письма. Я подумала вслух вместо ответа на её вопрос. Верно. И всё остальное, что я сочту необходимым. Печатать, повторила я. Миссис Бёрд посмотрела на меня так, Словно я была идиоткой. Я подумала, что она, может быть, не так уж далека от истины. «И всё? Я не буду, эм, помогать репортерам?» В комнату ворвался ледяной порыв ветра, придав происходящему оттенок театральности. «Что за чушь?» — гавкнула миссис Бёрд. «Вы младшая наборщица. По-моему, всё предельно ясно, мисс Лейк». Я попыталась сосредоточиться. Что-то было не так. Я ничего не имела против того, чтобы много печатать. Наоборот, я ожидала подобного. Стенографировать, помогать репортерам, учиться у них. Я глубоко вздохнула. Нельзя подвести мистера Коллинза в первый же день. Ему я была обязана своим новым местом работы. Так или иначе, он всё же перечислил мои обязанности. Просто я его не слушала. Я собралась. Я собралась. ничего, что работа не такая захватывающая, как мне виделась. Всё же я в Лондон-Ивнинг-Кроникл. Среди журналистов. Пусть потребуется время, я просто буду работать так усердно, как смогу. Да, мисс Бёрд. Я пыталась выглядеть воодушевлённой. Нет. Да, конечно. Чувствовала я себя совершенно иначе. Миссис Бёрд по-прежнему барабанила по столу пальцами. Хм... Протянула она в совершенной уверенности, что мистер Коллинс нанял дурочку. Увидим, как вы справитесь. Мисс Найтэн всему вас научит. Сегодня вы должны подписать соглашение о конфиденциальности и неразглашении. Ни слова о том, что в письмах, не покинет этот офис. Если там будет что-то из ряда вон выходящее, оно немедленно отправится в корзину для бумаг. Вам всё ясно? Так точно, выдавила я. Так как неясно было ничего. Конфиденциальность и изрядов он, впрочем, звучали волнующе. А в ней здесь, может быть, и не писали, но о важных новостях и новородах определённо. Хорошо. Если у меня для вас ничего не будет, станете помогать мистеру Коллинзу. Мисс Найтэн подскажет, если что. Миссис Бёрд посуровила. Я очень занятой человек, и у меня есть иные обязанности. мрачно прибавила она. «Разумеется», — почтительно согласилась я. «Благодарю вас». Она взглянула на часы. «Опаздываю. Всего хорошего, мисс Лейк». Я чуть было не сделала к Никсон, но вовремя вспомнила, что миссис Бёрд не моя директриса, и вышла в коридор, шагая как паралитик. Она проводила меня глазами, пребывая в полной уверенности, что меня подослал кто-то из правительства. Всё получилось немного не так, как я надеялась. И всё же, соглашение о конфиденциальности ни слова вне офиса. Увидим, как вы справитесь. Это был лучший день в моей жизни. Меня зовут Кетлин. Скромно представилась мисс Найтэн, когда я зашла в её крошечный кабинет, надеясь мы подружимся. Кетлин была дружелюбной и энергичной, хоть и говорила полушёпотом. Было трудно представить, как она может совладать с громогласной миссис Бёрд. Её рыжие кудри прыгали как пружинки, когда она говорила, топорщась, будто она сунула пальцы в розетку. "Спасибо, я тоже. Пожалуйста, зовите меня Эмми. У вас чудесный свитер". "Связала на выходных", зарделась она, нервно посмотрев на дверь. "Миссис Бёрд не у себя? Она болтовню не переносит". Эдлин забеспокоилась. Когда кто-то увольняется, я работаю за него, и поэтому могу всему вас научить. Вон тот стол ваш, потрёпанный дубовый стол Кетлин, стоял напротив двери, а мой был втиснут аккурат за ней. У каждого стола ютился высокий деревянный стеллаж с ящиками для документов, и на рабочее место приходилось буквально втискиваться. На стеллаже Кетлин стоял цветочный горшок, почти закрывавший мне доску с календарём. Где каждый четверг был обведён в кружок вырезками из журналов про вязание и списком имён с телефонными номерами. У каждого стола было по три ящика, и на каждом стояла пишущая машинка. Моя была огромной, старинной, зелёного цвета, с золотыми буквами "Корона" на крышке. На ней было всего три ряда клавиш, и казалось, что нужен таран, чтобы с ней справляться. Я была уверена, что она повидала Первую мировую. а потому была надёжной. Я села за стол, достав карандаши. Кетлин, а о какой статье пишет миссис Бёрд? Кетлин смутилась. "Статье?" переспросила она. "Это же миссис Бёрд", добавила она, как будто я ждала за дверью, пока всем раздавали мозги. Ну, я попыталась придать тону небрежность, не сойдя при этом за дурочку. Она говорила ни слова вне офиса. и продолжал отчёт тише. Она работает на разведку? Кетлин определённо привыкла к тому, что ей задают подобные вопросы. Её лицо оставалось непроницаемым. Прошу прощения? Причёска у неё забавная, но девочка настоящий профессионал. Вуаль секретности не спадала. Конечно, рассудила я, с нежностью думая о своей новой должности. Не стоит нам говорить о подобных вещах. У стен есть уши, даже здесь. Кэтлин поморщилась, вздёрнув носик. Она выглядела так, словно считала что-то в уме. Я не была против секретности, но если так будет продолжаться, никакого разговора не выйдет. Я поняла, ответила она в конце концов. Боже мой, я поняла, почему взяли именно вас. Вы умеете хранить тайны. Я почувствовала, что краснею от её похвалы. Ну да, стараюсь, героически подтвердила я. Соглашение вам всё равно придётся подписать. Она порылась в ящике. Вот, возьмите. Я, фамилия, имя, сотрудница Lonston Press Limited, обязуюсь хранить в строжайшей тайне все сведения, содержащиеся в письмах от читательниц журнала Женский день. Я не стану воспроизводить ни их содержание, ни ответы на них ни в устной, ни в письменной форме за пределами Lonston Press Limited, или сообщать эти сведения кому-то, кроме постоянных сотрудников журнала Женский день. Подписано Эмилина Лейк. Понедельник, 20 января 1941 года. Фамилия, имя, дата. Кажется, Кэтлин дала мне не то соглашение. Как нелепо. Извините, но здесь, кажется, что-то про какой-то женский день? Ну да, она ободряюще улыбнулась. Так и есть. Об этом говорить не запрещено. Ничего сверхсекретного, но не стоит никому болтать о том, что там пишут. Мессис Бёрд за этим строго следит. Она помедлила. Разумеется, иногда пишут о чём-то очень личном, вы же понимаете. Я улыбнулась ей в ответ, не поняв ничего. Кетлин приняла моё молчание за знак согласия. Не волнуйтесь, Сэмми, приободрила она меня. Миссис Бёрд не отвечает на всякие пошлости, и вам будет совсем не тяжело. Я посмотрела на полку справа от Кетлин. Она была забита периодикой. Меня осенило. Одна из нас крупно ошибалась. Кетлин, о чем на самом деле занимается миссис Бёрд? Кетлин, смеясь, вытащила с полки один из журналов. Вы, конечно же, слышали про Генриетт Бёрд, поможет. Она ведёт колонку в Женском дне. Она её всегда вела. Вот, на предпоследней странице. Она подала мне журнал. Мне жаль, но женских журналов я не читаю. А какая здесь связь с Evening Chronicle? Кетлин вновь рассмеялась, но осеклась, вздохнув. О, нет. Вы же не думали, что будете работать в Evening Chronicle? Боже, да неужели? Но ведь это и есть Evening Chronicle, парировала я в надежде. Нет. Они там внизу, где побогаче. Мы тоже принадлежим Лонстон, но никто из них даже не разговаривает с нами. Мы что-то вроде паршивые овцы. При подобном отношении она выглядела слишком оптимистичной. Ой, это же я набирала то объявление. Там про это ничего не было сказано, ведь так? Я взглянула на обложку журнала. Пушнее пункши уродливым старомодным шрифтом там красовалось следующее: Женский день для современной леди. Сведите себе прелестные салфетки для туалетного столика. Схема вышивки прилагается. Под заголовком было изображение чего-то кружевного. Оставшуюся часть обложки занимала фотография женщины, с непропорционально большим ребёнком на руках и подписью угласившей. Сестра Маклей советует: "Откройте окно, пусть младенец дышит". Для середины января совет так себе. Ну я в подобных делах не эксперт. Я попыталась узнать случившееся. Мессис Бёрд более 20 лет вела колонку советов в женском дне, терпеливо объясняла Кэтлин: "Самый любимый редактор по версии читателей". «Вернулась из увольнения, когда при бомбёжке погиб мистер Харрисон. Он был нашим редактором». Я неотрывно глядела на гигантского ребёнка. «Эми», — продолжала Кэтлин тоном, которым говорят с теми, кто слегка не в себе, «вы должны будете печатать письма для колонки советов». Я кивнула, не в силах что-либо сказать. Кэтлин ждала, пока я переварю информацию. «Эми». Наконец я изобразила подобие улыбки, означавшей, что всё тип-топ. Но всё было совсем иначе. Мой дух входил в крутой эпике. Кэтлин предложила мне осмотреться, и я попыталась собраться с мыслями. Это даже близко не походило на первый шаг журналистской карьеры. Я была в миллионе милят репортеров и звонков в Белый дом. Я устроилась на работу совсем не туда.